Глава вторая В другое время и в иной обстановке неспешная поездка по лесной дороге вполне могла оказаться в удовольствии. Окружающая зелень деревьев и чебет птиц действовали умиротворяюще, побуждая закрыть глаза и подставить лицо тёплым солнечным лучам. Однако нынешнее путешествие сквозь тьму и холод когда на каждой кочке из дырявого полога на голову пассажиров сыпались ледяные капли, так и норовящие угодить за шиворот, никакой радости не доставляло. В подобную скверную погоду, да ещё и на ночь глядя, отправить людей в путь могла только крайняя необходимость или всепоглощающий страх. Происходящие в мире события очень многих сдёрнулись с обжитых мест, заставив впуститься в странстве. Люди бежали от перемен пытаясь найти безопасный уголок, где все еще сохранялись остатки старого доброго мира, но уголков таких с каждым годом становилось все меньше и меньше. Те же, кто оставался, либо соглашались принять новые правила игры вместе со всеми сопутствующими издержками, либо пытались противостоять новой власти, отстаивая свое право жить по прежним законам. И раз за разом судьба тех, кто смирился стать на пути военной машины империи, оказалась крайне печальной. Прекрасно вооружённое, обученное и мотивированное войско божественных братьев сметало любую преграду на своём пути, и у тех, кто хотел выжить, оставалось всего два выхода — бежать или смириться. Обрывки информации, долетавшие из других городов, рисовали довольно безрадостную картину, а потому наиболее разумным представлялось переждать период неопределённости и, и беспорядка где-нибудь в сторонке, чтобы потом, когда всё утрясётся и образуется, вернуться домой уже более-менее спокойно и осмысленно встроиться в новую жизнь, какой бы она ни оказалась. Окрестные дороги заполонили верницы телег с беженцами, что ожидаемо вызвало всплеск активности, орудующих в лесах охотников далёкой наживы, всегда готовых урвать свой кусок в мутной воде всеобщего смятения и хаоса. Бегущие от войны люди старались в первую очередь спасти и вывести самое ценное, что превращало плетущиеся по разбитым колеям гружённые повозки в крайне соблазнительную добычу. Если и раньше, в более благополучные времена, люди избегали путешествий в одиночку, то сейчас приходилось сбиваться в целые обозы, чтобы таким образом хоть как-то себя обезопасить. А с учётом того, что многие, кто мог держать в руках оружие, остались в цигбере надеясь отстоять его от войск империи, защищаться от возможного нападения пришлось бы по большей части немощным старикам, женщинам и детям. По этой причине многие до самого последнего момента откладывали свой отъезд, не в силах решить, какой из зол представляется им меньшим, и ожидая, что ситуация как-нибудь утрясётся. Но появление в степи походного лагеря имперской армии положило конец сомнениям. Подводы с беженцами тянулись по лесным дорогам уже несколько дней, и на их пути то и дело встречались брошенные в придорожной канаве повозки. Оставалось только радоваться, что темень и туман мешают разглядеть остальные детали, развернувшиеся тут некогда драмы. Лошади и тоналетчики, скорее всего, забирали с собой, а о незавидной судьбе пассажиров даже задумываться не хотелось. Несмотря на нервозную атмосферу и промозглый холод, в какой-то момент девушка задремала, убаюканная покачиванием телеги и ритмичным скрипом её несмазанных колёс. Из пучин беспокойного сна её выдернули чьи-то громкие крики. Послышался треск ломающегося дерева и шум валящегося на землю ствола. Их телега дёрнулась и резко остановилась. — Это засада! — воскликнул возница. — Бросайте свои шмотки и бегите! Вы никому не нужны, и вас не трав... Раздался короткий свист, завершившийся всех глухим ударом, и мужчок резко умолк, после чего медленно завалился навзничь, демонстрируя торчащую из груди стрелу. Какая-то из женщин пронзительно замежала. те на выход! Быстро!» — скомандовал грубый мужской голос. Заткинутым пологом тускло блеснуло лезвие короткого меча. «Быстро!» — я сказал! ох и причитая, пассажиры начали перебираться через борт, прыгая в раскисшую дорожную грязь. «Если не хотите лишиться ушей и пальцев, то серьги, перстни и прочие побрикушки снимайте сами!» С командой лорослой черноволосой детина, чья спутанная шевелюра уже сплелась с такой же кустистой черной бородой в единое целое. «И пошевеливайтесь!» Еще два разбойника запрыгнули внутрь и принялись потрошить вещевые мешки и прочий багаж в поисках чего-нибудь ценного. Но «Оставьте людей в покое!» воскликнул молодой парень, сопровождавший свою пожилую мать. «Разве вы не видите, что это всего лишь...» Короткий взмах мечей оборвал его пламенную речь на полусловие. «Терпеть не могу глупых морализаторов», — фыркнул бандит, оттолкнув от себя падающее тело. «Куальми!» — сипло взвигнула сгорбленная старушка, метнувшись к своему сыну, и меч совершил еще один смертоносный взмах. «И старых истеричек тоже!» — разбойник повернулся к остальным пассажирам, онемевшим от ужаса. «Что остались? Или я недостаточно ясно выразился?» «Сдаём добро! Быстро и без лишних разговоров!» Убитая мать Кольми, падая, рухнула прямо на хелему, сбив девушку с ног. бледное морщинистое лицо старушки оказалось совсем рядом, вперев невидящий взгляд в чёрное небо, а из её рта некоторое время ещё доносился звук «хрррр». Словно покойная решила просто вздремнуть и немного захрапела. Отвернувшись от распластавшихся в грязи женщин, Бандит, выступавший тут, по-видимому, за главного, раздал указания своим подельникам и начал обходить согнанных в кучу пленников, забирая у них украшения и драгоценности. Хелему до глубины души потрясло то равнодушие, с которым он убивал людей. У них дома даже к забою свиней относились с куда большим почтением, что ли. Здесь же человеческая жизнь не стоила вообще ничего. Ни её собственная, ни маленького валика который от толчка при падении проснулся и уже начал недовольно всхлипывать. Девушку охватил ужас. Ведь если малыш расплачется в голос, то их захватчики вполне могут, не моргнув глазом, зарезать его, чтобы работать не мешал. Хелема, сев прямо в лужу, принялась укачивать ребёнка, торопливо шепча ему что-то успокаивающее. Однако Валик вовсе не спешил умолкать и с каждой секунды хныкал всё громче. Тем временем главарь уже заканчивал сбор своей дани, и очень скоро он неминуемо вспомнит и о них с малышом. Оказавшись на самом краю без отчаяния, девушка, не зная, что и делать, взмолилась всем известным ей богам, прося у них помощи и защиты, самоотречённо, страстно и истово. И в следующий миг она вдруг увидела, как из-под забрызганных грязью пелёнок, из того самого места, куда её мать затолкала амулет, вырвалось мерцающее голубое свечение. Испугавшись Хелема, что было сил, прижала малыша к себе, чтобы скрыть этот свет и заглушить плач Валика. И в тот момент она даже не знала, что именно страшит ее больше — перспектива, что их всех убьют, или тот факт, что легенды о пастырях, воспринимавшиеся ей ранее как бредни, слегка выжившие из ума матери, вдруг могут оказаться правдивы. — Заткни свою малявку, она меня бесит! — подошедший бандит присел рядом на корточке чтобы обшарить карманы убитого ими Кольми. Кили ему вновь передёрнул от того, насколько бесцеремонно он обращался с мёртным телом, словно это и не человек был вовсе, а так, ком грязи. Желая добраться до задних карманов брюк покойника, главарь грубо перекатил того на живот, в результате чего лицо плюхнулось в грязную лужу, но абсолютно никого это обстоятельство не смутило. «Что уставилось?» — главарь повернулся к девушке. «Ты тоже карманы выворачивай, да поживей!» «Но... но...» хилема заёрзала, пытаясь отползти от направленного на неё меча, с сострия которого всесала большая алая капля. ну у меня ничего нет. Все мои вещи остались в фургоне». «Так я тебе и поверил. У такой милашки ни одного украшения. А ну-ка!» Бородатый детина схватил Хелему за воротник и резко рванул, желая оголить её шею. Ткань затрещала. В стороны полетели оторванные пуговицы, и ночной холод ледяной волной окатил обнажившуюся девичью грудь. Младенец пронзительно заряжал. «Да ты сама по себе отличное украшение!» — рассмеялся бандит, но вдруг остёкся и нахмурился. «Что это у тебя такое?» Из-под растрепавшихся пелёнок Валика выскользнул тот самый амулет, и теперь он озарял своим ярким голубым мерцанием и перепуганное лицо девушки и младенца изгрудившихся вокруг разбойников. «Пастырский амулет!» — воскликнул один из них. «Не к добру это, босс! Ой, не к добру!» — пробормотал другой, медленно пятились во тьму. «Плевать на свире!» — рявкнул главарь, свирепо зыркнув на своих внезапно оробевших подвыручных. «Скоро уже от любого шороха шарахаться начнёте!» «Эй, верерк!» — крикнул кто-то из задних рядов. «Смотри!» Следуя вскинутой вверх руке, все запрокинули голову к небу, где, варивая тёмных туч, вдруг пронзил яркий свет, подсветивший их толкущейся сизой комья. Над лесом прокатился глухой рокот. «Всего лишь молния! Что такого?» — продолжал хорохориться бородач. Но его отряд, почуяв неладное, начал торопливо растворяться в ночном тумане. Оставшиеся с ним несколько самых верных бойцов стали спина к спине, выставив вперёд мечи, натянув луки и приготовившись отражать неведомую угрозу. «Ребят, вы что, всерьез полагаете, что это они? Вы серьезно?» Словно услышав его вопрос, небеса буквально разверзлись, обрушив вниз на залитую дождем землю сноп ослепительного света. Нарастающие гулкие раскаты слились в единый оглушительный рев, которым неожиданно засквозили голоса медных труб. Грохкощая какофония обрела структуру и стройность, обернувшись могучими торжественными аккордами. Хелеме однажды довелось побывать в Центральном соборе Цикбела, когда там давали органный концерт. Но провинциальный инструмент, откровенно задыхавшийся и фальшививший на отдельных нотах, не шёл ни в какое сравнение с тем шквалом мощного и чистого звука, что не взвергся на землю сейчас. Под его сокрушительным напором люди бросали оружие и падали на колени, зажимая ладонями уши. Но бьющая с небес музыка да да музыка цеплялась прямо в тело, сотрясая его новыми и новыми раскатами. Полные ужаса крики беженцев, яростная ругань Верерга, заходящийся плач Валийка — всё потонуло в бездонном океане звука. Низкие облака словно вспорол пылающий скальпель, и в открывшуюся брешь ворвались языки лилового пламени, пульсирующие и танцующие в такт с общим ритмом. Словно некий незримый великан схватил церковный орган и, перевернув, наполнил его трубы пылающим огнём, квинт и терцией, после чего Исполинский со всего размаху вонзил инструмент в землю, раскалённый до бела гребёнкой. Пламенеющие языки разошлись в стороны, сформировав два огненных крыла и заставив вспыхнуть росшие по краям дороги деревья, что добавило происходящему ещё больше фантасмагоричности. На мгновение зависшая над дорогой огромная угольно-чёрная фигура Выпустила когтистые лапы и опустилась на дорогу, щепки размажив попавшее поперёк неё дерево и заставив коротко содрогнуться саму землю. Изрыгающий пламя гигантский орган выдал финальный торжественный аккорд и умолк. Остался лишь тревожный скрипичный фон, выразительно подчёркивающий напряжённость момента. В бездонно-чёрном чреве, нависшей над облозом махины, распахнулось окно яркого света, в сердцевине которого угадывалась человеческая фигура. «Архангел! Архангел!» — истошно завопил кто-то, то ли из бандитов, то ли из беженцев, поскольку было невозможно разобрать, чего больше в этом крике — радости или ужаса. «Да не стойте же вы, как истуканы!» — зарал главарь на своих подчиненных. «Стреляйте! Убейте эту тварь!» По всей видимости, он неспроста возглавлял эту шайку. И вот дребезжащий крик, похоже, умел обращаться напрямую к мышцам и сухожилиям людей, минуя их парализованный страхом мозг. Запели спущенные тьмы, и несколько стрел устремились к цели, но лишь для того, чтобы разлететься фонтанчиками искр буквально в метре от неё. Окутанная светом фигура, казалось, их даже не заметила. Она шагнула вперёд, и дорожная грязь зашипела под её ногами. В стороны скользнул веер тонких зеленоватых лучей, ощупывающих пространство, и те, сгрудившиеся вокруг верерга бандиты, что держали в руках луки, вдруг обнаружили, что на их телах вспыхнула ярко-красная сетка. «Вот дерьмо!» — охнул кто-то, и следующий миг сияющая фигура небрежно взмахнула рукой, словно отгоняя надоедливую мошку. В одно мгновение окружающий воздух сгустился, словно кисель, и энергичным упругим толчком отшвырнул отмеченных красным разбойников далеко назад. Грянул торжествующий духовный аккорд, и из темноты послышалось пронзительные, полные боли, крики и бессвязные ругательства. Сгрудившиеся сторонки беженцы напротив воспряли духом и одобрительно загалдели. Обстоятельное восстановление справедливости на этом, однако, не остановилось. Обшаривающие окрестности тонкие лучи собрались в несколько тугих снопов, уходящих глубь леса, после чего тёмная фигура вскинула правую руку. Её кулак испустил пучок ослепительно-ярко-жёлтых нитей, искрящимися щупальцами заскользивших вдоль, указывающих им путь зеленоватых светящихся спиц. Спустя несколько секунд нити вздрогнули и натянулись, а затем под энергичное фортепианное соло и нарастающую барабанную дробь из лесной чащи орущими метеоритами вылетели оплетённые ими бандиты что пытались убежать при появлении пастыря. Один из незадачливых грабителей, оставляя за собой дымный шлейф, просвистел буквально у хилема над головой, и она успела только заметить, как тлеет и дымится его одежда, прожженная раскаленным жгутом, опутавшим тело несчастного. Собрав свой улов в одну бессвязную опящую гирлянду, огненная плеть с размаху швырнула всю компанию в придорожные кусты. Исполненные животного ужаса крики резко оборвались, оставив только шелест дождя и всё тот же тревожный, скрипичный мотив, испускаемый нависающей над дорогой чёрной крылатой махиной. Судя по партитуре, концерт был ещё далёк от завершения. не Недоставало яркого, жизнеутверждающего финала, и он не замедлил последовать. Обнаружив, что он остался один на один с неведомым противником, главарь метнулся к Хелеме, и резким рывком выхватил младенца у нее из рук. Острияя кровавленного меча уткнулась ему в шею. Голубые блики от сияющего амулета заиграли на полированной стали. Девушка буквально оцепенела и не решаясь даже пошевелиться. — И что ты теперь мне сделаешь, тварь? — выкрикнул Верерк, медленно отсыпая назад. Окруженная сиянием темная фигура слегка наклонила голову, как будто с любопытством рассматривая занятную букашку, что осмелился ей противостоять. Крылатый монстр за её спиной полыхнул тугими снопами света, взявшими бородача с младенцем в своё перекрестное. Казалось, что во всей вселенной остались только они, а весь остальной мир потонул в бездонной тьме. Никто не двигался. И только дождевые капли, влетая в яркие лучи прожекторов, вспыхивали искрящимися бриллиантами. Правая рука пастыря вновь испустила светящийся жгут, который, шипяя, и, спуская руки пара, заскользил по земле, направляясь к бандиту с его маленьким орущим заложником. «На-на! Не так быстро!» Меч чуть глубже погрузился в наслоение одеял и пелёнок, но в это мгновение внезапно грянул хор. В детстве хилема любила петь в сельском храме. Ей нравилось, как разные, юные, старые, даже слегка фальшивящие голоса сплетаются в единый мелодичный узор эхо которого звенело под сводами их небольшой циркушки. Но в сравнении с тем многоголосым шквалом, что низвергался на них в данный момент, их вокальные упражнения выглядели как спичка рядом с извержением вулкана. Единая, слитная лавина сотен и даже, возможно, тысяч голосов просто парализовала девушку, не позволяя ей даже сделать вдох. Но что более важно... Она ровно так же на какое-то время обездвижила и черноволосого мерзавца. Ярко жёлтая нить, испуская струйки дыма, обвилась вокруг его ноги, скользнула по куртке и впилась в сжимающую рукоять меча кисть. Мерзко зашипела и зашкварчала горящая плоть, и Верерк, вскрикнув, выронил оружие. В тот же миг сияющая удавка резким рывком швырнула его в бок и вверх. «Да чтоб тебя!» — только успел чертыхнуться главарь, и опылающий хлыст, описав под аккомпанемент торжествующего оркестра изящную дугу над головами опешивших зрителей, метнул его куда-то в кроны окрестных сосен. Выпавший из его рук истошно верещащий валик закуркался в воздухе, и Хелема, метнувшись вперед, подхватила малыша буквально у самой земли. Грянули финальные летавры Тише, тише, радость моя! — торопливо зашептала она, энергично качая на руках прострепавшийся куль. «Все хорошо «Все уже хорошо. Мама здесь. Мама рядом». Девушка умолкла, внезапно обнаружив, что черная, как уголь фигура, стоит прямо перед ней. Еще недавно, заполнявшая все окружающее пространство, музыка стихла, и слышалось лишь шипение грязи, булькающей и пузырящейся вокруг ног пастыря. Хелеме понадобилось совершить над собой изрядное усилие, чтобы оторвать взгляд от черных чешуйчатых ботинок и поднять его выше, к укрытому зеркальным забралом лицу. Только сейчас она осознала, что возвышающийся перед ней пастырь — женщина, о чём недосмысленно свидетельствовали изгибы бёдер и отблески света на высокой груди. Прежний страх, страх смерти или страх за своего младенца с странным образом отступил, освободив место для фатальной обречённости. Нет смысла бояться, когда это уже ни на что не влияет. То, чему суждено случиться, случится в любом случае, без относительно вашего ужаса или восторга. Даже истошные крики, заходящегося в плаче и валейка, воспринимались как-то отстранённо, словно оставшиеся в другой, прежней жизни. Пастырь присела на корточки и протянула руку к мерцающему амулету. Но её чёрные чешуйчатые пальцы вдруг застыли, а потом неожиданно, нерешительно, и даже робко прикоснулись к щеке младенца. Вновь зазвучала, словно льющаяся с небес мелодия, но на сей раз это была тихая и умиротворяющая колыбельная, от которой по всему телу девушки разлилось необычайное спокойствие и умиротворение. Валик еще пару раз схлипнул и затих, погрузившись в глубокий сон. Успокоив малыша, пастырь коснулась амулета, погасив его свечение и поднялась на ноги. Она слегка наклонила голову, словно прощаясь, после чего развернулась и зашагала к поджидавшей её крылатой машине. Сияющее чрево беззвучно поглотило одинокую чёрную фигуру, и огромные распростёртые над лесом крылья снова полыхнули лиловым пламенем, оглашая окрестности победным органным гимном. Всего один могучий взмах, и огнекрылый архангел скрылся среди низких туч на время даже позабывших поливать землю мелким промозглым дождем. Где-то далеко вверху прокатились глухие громовые раскаты, и все стихло. Только деревья, догорающие по обеим сторонам дороги, напоминали, что все случившееся вовсе не было кошмарным сном или галлюцинацией.